Глава двенадцатая. Чувствуя себя измотанной после долгого дня, Лори чуть-чуть приоткрыла дверь в комнату Тимми. В темноте она едва могла различить на кровати его силуэт. Её малышу уже не нужен свет ночника. Пожалуй, его даже уже нельзя было назвать малышом. Но сейчас ей хотелось думать о нём именно так. Улёгшись в свою собственную кровать, она достала телефон, который был выключен на время ужина, и отправила Шарлотте короткое сообщение. «У меня по-прежнему всё болит после этого велотренажёра. Почему ты меня не предупредила?» Войдя в своё меню эмодзи, она добавила к сообщению крошечное изображение велосипеда и весёлый смайлик с рожками. Шарлотта тут же ответила, прислав два эмодзи. Один с напряжённым увеличенным бицепсом и второй со значком поцелуя, после чего следовало «зз», призванное означать сон. Лори всё ещё улыбалась забавным эмодзе, когда на экране её телефона появилось новое оповещение голосовой почты. Номер телефона показался ей смутно знакомым, но она не могла сказать, кому он принадлежит. «Это Кендер Белл. Сегодня в доме вы застигли меня врасплох. У меня даже не было возможности рассказать вам мою версию событий. Я сверилась с графиком приёма пациентов у себя на работе, и оказалось, что я могу идти немного раньше. Как насчёт того, чтобы встретиться в три часа? И, пожалуйста, выполните своё обещание не впутывать в это дело моих детей». Голос Кендеры дрожал. Лори проиграла голосовое сообщение ещё раз, чтобы убедиться, что дело не в том, что у неё разыгралось воображение. Нет, ей это не почудилось. В их сегодняшнем разговоре Кендра достаточно ясно объяснила свои опасения. Но сейчас её голос звучал иначе. Она не просто нервничала. Она была напугана, потрясена. В её тоне слышался ужас. И всё же она соглашалась принять участие в шоу. «Почему ты так боишься?» — подумала Лори. «Что я, по-твоему, могу откопать?»